Генеральские ноги продолжали пошаливать. Он спотыкался, наезжая золотое и на Нину. «Генерал, я уверена вы не придадите значения этому, этой выходке моего свекра. Ведь он же психически тяжко...» «Да, ну, тут, знаете, да, тут, как бы сказать, ну вот мы и подплыли». «Садитесь в кресло мужа, будьте хозяином пиршества, а я, ваша и милая София, я знаю, я все-все-все знаю». С игревой улыбкой загрозила она точеным мизинчиком «Вы плут, ах, какой плут, вы для женщин, я вижу, не безразличный. хо «Хо-хо-хо, гран-мерси, гран-мерси», — поцеловал он ей руку в засос, она ему шепотом «Ва, Софи?» «Я припасла кое-какой сувенирчик, колье с бриллиантами». Генерал браво поднялся, щелкнул шпорами и трижды самым изысканным образом чмокнул в ароматную руку Дианы. Но тот сдал крен и шлепнулся в кресло. «Премного раз за мою... Нарси... гран Грансофии...» Тут молодая Диана, заулыбавшись глазами, зубами и всеми морщинками, подплыла к приперентиву. Спитая его кровным недругом мужа, она усадила его рядом с собой — «Здесь вам, милый все Приперентьев, будет удобнее». А Иннокентий Филатович что-то нашептывал наденьки. Та улыбалась и, вспыхнув вся, жмурилась, строила глазки в сторону седого мясистого в черных усах губернатора. Пир продолжался. «Господа!» — встала хозяйка с бокалом шампанского. «Мой муж захворал, с ним сейчас доктор». Знаете, бесконечные хлопоты по подготовке юбилейных торжеств. Бессонные ночи, заботы. И вот страшно переутомился он. Ну и подвыпил, конечно. И сразу как-то ослаб. Вы уж извините, господа, что так вышло. Я поднимаю бокал за драгоценнейшее здоровье нашего почетного гостя. Его превосходительства Александра Александровича. Ура, господа! Чокнулись, выпили. Музыка, налили. Господа! поднялся руссобороденький Пупкин. Наш глубоко уважаемый Прохор Петрович, один из солиднейших деятелей нашей великой страны. Его незапятнанные совесть и честь общеизвестны. Тут Рябинин и Сахаров крякнули, а Иннокентий Филатович чихнул и весело выкрикнул «Вот правда! Вот правда! Его коммерческий гений тоже на большой высоте!» Но Прохор Петрович при всех своих деловых положительных качествах наделен еще изумительным даром слова. Его прекрасная, вся в ярких сравнениях речь, произнесенная с величайшим пафосом в жести и слове, могла бы служить блестящим образцом для любого оратора. Пупкин говорил горячо и красиво, время от времени хватаясь рукой за карман с золотым портсигаром. Чокнулись, выпили. Музыка налили. И сыпались тосты за тостами. Шампанское лило с рекой, как в сказке. Дважды пытался подняться с ответным тостами бравый генерал перед островский но сделать это ему никак не удавалось. Пьяных гостей развозили с обеда по квартирам на тройках, разносили на руках, Илья Петрович Сахатых ушел домой пешком, но по дороге валялся. На генерала, помещавшегося в трех парадных комнатах верхнего этажа, напала икота. Он умолял Сидора соединить его по телефону с мадемуазель Софией, но трезвый Сидор всячески старался уверить генерала, говоря ему в сотый раз, что мы в тайге, а мамзаль за тысячу верст в городе и что вы, государь. Изволили перекушать на обеде от того и кота, а вот будьте любезны, сударь, и ваше превосходительство раздеться и ложиться с Богом спать. Генерал Икая, и подмурлыкивая ля-ля-ля, доказывал Исидору, что он спать не хочет, а вот наденет шубу, лыжи и пойдет бить медведя. И Исидор ударял себя по бедрам, тихо смеялся и говорил печка сильная зара, лето на улице, а вы извольте молвить, лыжи. Хо-хо-хо, лыжи. Я говорю, стижи, коне, лыжи. лыжи". Тижик, ти, же где ты был на фонтанке, вот купил, подплясывал генерал, расстегивая подтяжки. Эх, молодость! Перстел старенький Сидор, помогая молодящему собарину раздеться. Уем-то на вас нет. Хо-хо-хо, а что, а что? Я еще, брат, а хорош хорош пломбир, а? И это самое клико, клико, да, клико неплохое, ваше превосходительство.